Глава 12. Мне жаль. Прихожу в себя от боли и нежности. Ноет нога. Адски болит затылок. Но голова тащится от теплых поглаживаний. Это Кай. Его ладонь поправляет, очевидно, мои волосы. Совершает торопливое, но приятное движение. Я открываю глаза и в тот же момент осознаю, что самый сильный дискомфорт в районе затылка – Мне причиняет пакет со льдом. Заметив мой взгляд, Кай выдыхает. Господи, Вики, ты меня напугала. Я вызвал скорую, но кровотечение уже остановилось. Что со мной? Я упала? Да, немного рассекла голову. Я не хочу в больницу. У тебя может быть сотрясение. И рана довольно большая, тут понадобится пара швов. Парамедики подтверждают опасения моего супруга, а рассеченную кожу нужно шить, и мы отправляемся в ближайшую больницу. В это время ни одна частная клиника уже не работает, поэтому нам приходится 4 часа проторчать в общей приемной. Кай прихватил с собой ноутбук, но даже не открыл его. Просидел все время, уставившись в одну малиновую кляксу на литом резиновом полу. Как думаешь, откуда она здесь? спрашиваю. Кай впервые за все время поворачивает ко мне свое лицо. Я вижу на нем усталость и потерянность. «Не знаю», – отвечает. «Как так? Четвертый час его изучаешь? И не родил ни единой идеи. Кай отворачивается, не удостоив мою колкость ответом. Нас вызывает, И муж, захлебываясь эмоциями, объясняет врачу, что со мной произошло, попутно возмущаясь тем фактом, что он настолько серьезно пострадавший человек, как я, вынужден так долго ждать. Врач все это выслушивает и сообщает, что ссадину на моей голове шить не нужно, достаточно склеить, что и делает в течение примерно трех минут. Домой мы возвращаемся уже под утро, слушая глухой гул двигателя фэнси-тачки и не нарушая его ни единым словом. В конце концов, я устаю от нашего обоюдного молчания. «Дурацкая машина. Тесная, неудобная. еще и укачивает. Почему бы тебе не поменять ее на что-нибудь более комфортное? Потому что мне нравится эта машина. Но ты не говорила, что тебя укачивает. Не хотела жаловаться. Зря. Нужно было предупредить. Зачем? Чтобы ты высказал свои сожаления? Чтобы дать мне шанс. Какой еще шанс быть лучше?» Ты серьезно? Я злюсь. Я очень сильно злюсь. Ты всерьез считаешь, что поменяв машину для моего комфорта, станешь лучше? По-твоему, предательство можно замазать дешевыми жестами? Его ноздри раздуваются, психует не меньше моего, и я замечаю, что Porsche ускоряется. Смотрю на электронное табло спидометра и глазам не верю. 132. 135-138. Сбрось скорость». Кай словно по щелчку просыпается и отпускает педаль газа. Мы залетаем в единственный в городе тоннель, слепящий ярким оранжевым светом своих фонарей. «Ты всегда так гоняешь, когда на взводе?» Спрашиваю, едва слышно, потому что страшно. Он молчит, и я догадываюсь, что это происходит чаще, чем мне хотелось бы. «Эта машина опасна». В ней не замечаешь скорости. Если бы не спидометр, я бы... Вики обрывает. Мне жаль, что тебе пришлось это пережить. Его признание душит. Что же ты делал в постели Дженны, если тебе жаль? Хочу спросить, но не могу, потому что челюсть свело судорогой. Я не буду при нем рыдать. Не буду. Сделаю это потом. Без свидетелей. Домой доезжаем, не проронив ни слова. Падая в постель в одежде и, уже почти проваливаясь в сон, слышу, как тихо Кай входит в комнату, прикрывает окно. Ко мне приближается почти бесшумно и так же аккуратно, даже невесомо, стягивает мои джинсы. В его сильных руках я окажу себе маленькой трепичной куклой, наделенной живым мозгом и сердцем. Мозг на что-то надеется, а сердце продолжает чувствовать. Но ничего не будет потому что Кай мягко накрывает мое полуголое тело пледом и выходит вон. Как только мои уши фиксируют едва слышный щелчок закрывающейся двери, руки со стервенением сбрасывают бережно расправленный другими руками плед, а в ушах звенит «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить». Решаю пару часов поспать и выставляю будильник, потому что в три часа дня у меня урок рисования в студии. В студии, где преподает уроки живописи Ансель, парень из моего туманного и почти забытого прошлого. Сон неумолимо накрывает сознание, отодвигая размышления о том, подпустила бы я ближе к себе мужа, проявил он сексуальный интерес или нет. Ответ так и не нашелся.